Борис Акунин. ФМ, том 2. Роман. Москва. Уолма Пресс. 2006 год. Красная папка. Глава 9. В отчаянии. Все тоже. Все тоже. На Малой Мещанской, как прежде, на Екатеринговском и у Поцелуева моста картина была слишком знакомая. На полу лежало недвижное тело с проломленным черепом